Глава третья Через пару минут я подошел к уличному прилавку и, не глядя на продавца, сказал «Один бокс с ножками в особой панировке, пожалуйста». «Пожалуйста», — с улыбкой ответил мужчина, достав горячую курочку из специальной кастрюли, сунул ее в картонную коробочку и протянул мне. «Фунт двадцать с вас». Принимая коробочку левой рукой, я протянул в его сторону правую. Из-под моего рукава торчал пистолетный глушитель. «О, гляжу вас без сдачи», — сказал мужчина, переходя на русский и пытаясь заглянуть мне в глаза. «Мне нужно в Москву», — проговорил я быстро. «Соскучились по родине, мистер ньюлейк «Не нравится местный промозглый ветер», — отозвался я. «Ну, это реально». «Реально, но сложно», — ответил он спокойно. «А меня это должно волновать?» Несколько секунд мужчина молчал, затем усмехнулся и спросил. «А нас должна волновать ваша жизнь?» «Нет», — пожал ее плечами. «Вот только что вы будете делать, если родителям не передали важные данные, которые могут быть очень полезны как бриташкам, так и вашему начальству?» Мужик нахмурился и покачал головой. «Они вам ничего не передавали», — уверенно произнес он. Я улыбнулся так, что он поморщился, а затем сказал. «Вы не можете этого знать наверняка, уважаемый кахитинец Я могу случайно оказаться в лапах врага и разболтать ценные сведения». Он поджал губы, надулся и недовольно покачал головой. «Так помощи не просят», — изрек он. «Я помощи не прошу. Я беру в долг ваши услуги, потом отдам». Несколько секунд он буравил меня взглядом, а затем расхохотался. «Идет, чертяка! Давай быстрее свалим отсюда!» Он быстро открыл створки своей тележки и достал из нижнего ящика еще один желтый халат с капюшоном. Без лишних слов кохитинец сунул его мне в руки. Пока я одевался, мужик вытащил еще и короткую накладную бороду и парик. Я удивленно уставился на него. «Быстрее давай!» — торопил он меня, оглядываясь по сторонам. «В этой точке камер нет, а реквизит у нас добротный. В темноте за настоящее сойдет». Я не стал спорить и нацепил еще бороду с волосами. Они были недлинными под стать моему молодому телу. «О, отлично. Выглядишь почти как юный бедуин, впервые зашедший в город», сказал лавочник по-арабски. Я посмотрел на него с укором. Пусть в зеркало я себя не видел, но мне казалось, я похож на нелегального беженца, которого богатая фаворитка-вдова сводила к модному бродобрею. «Да не криви ты рожу», — продолжил кахитинец все так же по-арабски. «Не понимаешь, просто молчи». И уставился на меня с любопытством, мол, как я отреагирую. Из-за угла вышли трое парней. кахитинец стоял к ним полубоком и не заметил. «Шайтан, дери тебя, дядя!» — воскликнул я на том же языке. Опять у тебя вся курица сгорела. Молодых британских франтов, чем кормить будешь? Козьим дерьмом?» Он округлил глаза, а затем одобрительно кивнул и выдал на арабском длинную серию витиеватых ругательств. Пареньки прошли мимо, насмехаясь и тихо обзывая нас обезьянами. «Отлично, парень!» — кивнул кохитинец. «Ты лучше, чем я думал. Идем!» Когда я решил идти за этим странным кохитинцем, я испытывал легкие сомнения. «Да чего уж там, я, вольный воитель, считал все происходящее то еще авантюрой». Но вот ведь какое дело. Вольные воители порой не прочь ввязаться в авантюры. Такие, как я, люди веселые, мы любим и умеем отдыхать, веселиться, отключая мозг. В таком состоянии мы можем взяться и за серьезное дело и положиться на импровизацию. Если только полностью уверены в своих силах, а серьезное дело представляется веселой прогулкой». В иных же случаях во время сложных заданий вольные воители уделяют огромное внимание подготовке. выходят на дело с холодной головой и пластом собранной информацией. Сейчас же мне приходится импровизировать. Уверен ли я в своих силах? Ну, по крайней мере, сейчас я могу дать отдохнуть своему сосредоточению и энергетическим контурам. Все-таки долго прятаться, растворившись в мире, непросто и утомительно а мне нужно свалить из Лондона до восхода солнца. А ведь уже начинает светать». Я заметил двух полицейских. Мы с Кахетинцем как раз в этот момент обсуждали несуществующую бабушку Алифу, разумеется, на арабском. Он понял, что я могу довольно непринужденно поддерживать его импровизацию, чем и пользовался по полной программе. Полицейские покосились на нас. Поймав их взгляд, я громко цыкнул на кахитинца и принялся кивать стражам порядка, мол, простите, извините. Мой временный союзник присоединился, и вот мы уже походим на двух бородатых болванчиков. «Вот-вот, не шумить, а то и ж понаехали», — выругался один из полицейских. Мы дождались, когда пешеходный светофор загорится зеленым, и законопослушно перешли дорогу. Срезали путь через сквер и оказались возле небольшого микроавтобуса бежевого цвета. Кохитинец открыл задние двери, и я помог ему засунуть внутрь тележку, а затем погрузились и мы оба. Внутри сидел мужчина лет сорока с неприметным лицом и женщина со светлым коре. За рулем расположился высокий бритоголовый хмырь. «Ну, наконец-то!» — крикнул хмырь. «Погнали!» Микроавтобус плавно тронулся с места. Трое человек внимательно разглядывали меня. Первый, как ни странно, не выдержала женщина. «Нам очень жаль, Максим, что все так случилось», сказала она, и в ее голосе я в самом деле расслышал нотки искреннего сочувствия. «Мои родители мертвы», — коротко спросил я. Женщина посмотрела на неприметного мужика, и тот ответил, «Мы хотим верить, что нет. По крайней мере, мы подтвердили смерть четырех агентов и пленение еще пятерых» но твоих родителей нет ни в том, ни в другом списке, пока они считаются пропавшими без вести». «Понял», — ответил я с болью в голосе и отвернулся. «Не то чтобы я прям сильно переживал за родителей, но память подсказывала, что они хорошо относились ко мне. Хоть ей и был их работой, работу они выполняли на совесть. Если этим двоим удалось ульзнуть, я искренне за них порадуюсь». Прежде чем на меня успели вылить очередную порцию утешений, я спросил, как к кому обращаться и каков наш план. А план был прост. Я хотел в Москву, меня доставят в Москву. И, судя по всему, доставили бы даже если бы не просил. Единственная загвоздка – куча пересадок. Ну и из Англии бы убраться побыстрее. Первый раз мы сменили машину в рабочем районе Лондона. К этому времени Хельга, так представилась женщина, поменяла мне из Урабу к Охитинцу внешность. В арсенале женщины имелась куча средств косметики, накладные волосы, бороды, усы и линзы разных цветов. Второй раз машину сменили в 30 километрах от Лондона. К этому моменту у нас еще и начальник сменился. Тот мужик с незапоминающейся внешностью, который представился Андреем, остался в старой машине. Вместо него к нам присоединился веселый лысый дед. А спустя еще три часа машина вновь поменялась. К этому моменту полностью сменился и внешний вид нашей команды. Я смотрел в зеркало. У меня были голубые из глаза, пшеничные волосы и пшеничные же усики. А сам я был облачен в безразмерную рубаху с цветами, широкие оранжевые штаны и желтые перчатки. Последний атрибут прекрасно скрывал метку. В одежду с цветами облачились и остальные члены группы. Сейчас с нами было уже две девушки — Зураб, дед Макар и длинный хмырь по имени Дима. Так вот, даже хмырь сейчас улыбался и делал это очень натурально. «Вам бы, млять, в театре играть!» — проворчал я, глядя на эту труппу и раскрашенный старенький микроавтобус от концерна «Ваг». Разумеется, на микроавтобусе были нарисованы цветы и море. «А что тебе не нравится, цветочный брат из грустной Германии?» Проговорил Зураб и расплылся в дурацкой улыбке. «Все, что тебе нужно, это любовь. Цветочных людей не прессуют». Да, вся наша группа сейчас изображала каких-то улыбчивых дегенератов из довольно популярного в Европе течения «Цветочного братства». «Идеи у этих ребят отчасти неплохие. Как вольный воитель я поддерживаю возлияние и свободную любовь мужчины и женщины». Но все же, если такой отдых занимает лишь часть твоей жизни, а не всю жизнь. К тому же отказываться от применения силы – это уж точно не по мне. Но такая маскировка нам в самом деле пойдет на пользу. Цветочных братьев в самом деле не трогают власти и аристократы той же Британии, или уж тем более Франции. А все потому, что это течение создал брат нынешнего французского короля – Странный молодящийся мужик с не менее странным, по моему скромному мнению, именем для мужика. Зовут его принц Эммануэль. Под личиной цветочных братьев мы провели остаток дня. Мы не ехали в пункт нашего назначения, город Фолкстон, напрямик, а нарезали круги. Иногда выходили пофоткаться в знаковых туристических местах. Пару раз были на заправках, прикупили еды. Я взял себе небольшую сумку на сменное белье. Плюс футболку, штаны. Мало ли, вдруг придется экстренно менять образ и валить от своих сопровождающих. Благо, карманные деньги у меня имелись. За что отдельное спасибо тем британским контрразведчикам, которые хотели меня убить. Мы с моими временными спутниками неплохо изображали цветочных братьев на людях, а вот в машине могли говорить без поддержания своих ролей. — Послушай, Максим, а это правда, что ты убил нескольких британцев? — спросил у меня дед Макар. «Да, пришлось защищаться», — ответил я ровно. «Начальство ведь их все равно все знает, да и мои спутники, как мне кажется, тоже». «Удивительно», — пробормотал дед. «Говорят, метка меняет людей». «А мне больше нравится версия, что метка помогает людям обрести себя и стать истинными», — вставил свои пять копеек Зураб. Дед и дамы недобро посмотрели на него. «Ни у кого из них не было метки». «Ведь с тайным агентом затеряться в чужой стране без метки гораздо проще». «Ты хочешь сказать нам с вами никогда не обрести себя истинных, раз мы без метки?» фыркнула на его слова Хельга. «Давайте не будем». На правах старшего прервал зарождающийся спор дед Макар и, повернувшись ко мне с улыбкой, спросил. «Максим, а что у тебя за метка, если не секрет?» Так как мне все равно придется официально подтверждать метку, и, скорее всего, делать я это буду с помощью начальства моих временных товарищей, я решил, что смысла скрывать нет. Но главное, мне было любопытно увидеть их реакцию. «Метка охотника», — произнес я серьезно. Четыре пары удивленных глаз уставились на меня. Затем люди переглянулись. «Охотника?» — переспросила Хельга. «И ты...» — пробормотал старик. «Никогда таких не слышал». Она хоть полезная. А чего ей быть бесполезной? Показательно нахмурился я. Ну так. Старик еще раз переглянулся со всеми и проговорил. Охотники-то, члены охотничьих клубов, верно, аристократ скучающий, которые могут разве что отожавшуюся дичь до да зверье непуганное отстреливать. Я поморщился, не пытаясь даже скрыть своего негодования. Вот бы в моем мире услышали этот бред. Вот бы там поржали от души. А затем бы дали в рожу тому, кто назвал бы бесполезного ленивого аристократа охотником. Стало быть, мои обрывочные воспоминания о жизни в России и знания русского языка не обманули меня. Я был прав. В моем прошлом мире можно было по-разному использовать слово «охотник». Охотник, добывающий пищу, чтобы прокормить семью или целую деревню. Охотник за головами. Охотник на чудовищ. Здесь нет такого. Точнее, понятия есть, но слова используются иные. В первом случае – добытчик, во втором, вероятно, просто наемник. В третьем же – в Российской империи тех, кто бьется с тварями из аномалий, гордо именуют стражами. И для них охотник – это в самом деле ленивый и даже трусливый аристократ из охотничьего клуба. Любопытно, на что в итоге будет способна моя метка охотника? что в нее вкладывает здешнее мироздание. Хотя мне плевать, главное, что в нее вкладываю я. А вкладывать я в нее буду энергию поверженных врагов и чудовищ, дабы извлечь из нее силу. «Эй, Максим, ты чего так страшно улыбаешься?» — удивленно пробормотал дед Макар. «Ты, главное, такую рожу не строй, когда выйдем из машины», — заволнованно проговорил Зураб. «Цветочному брату такое непозволительно». Простите, устал, позвольте немного отдохну. И, не дожидаясь их ответа, я пересел на дальнее сиденье, выпрямил спину и прикрыл глаза. Гораздо эффективнее медитировать в позе лотоса так эта поза называлась и в моем прежнем мире, так она называется и здесь. Однако это не обязательное условие, но вот кулаки приложить друг к другу на уровне груди стоит, чтобы метка оказалась ближе к сосредоточению. Затем нужно почувствовать энергию внутри себя, и меня будто выкинуло из собственного тела. Я словно воспарил над ним и сейчас видел лишь его энергетический слепок. Он походил на обычный силуэт, даже сидел точно так же, как я сейчас. Вот только внутри этого силуэта были видны замысловатые, но хиленькие энергетические контуры, сосредоточение и метка. Я сосредоточил взгляд на свои проекции, будто желаю знать о ней побольше. В голове тут же одна за другой появились мысли о сознании. Имеется нераспределенная энергия. Умение можно улучшить. Метку можно улучшить. Сосредоточение можно увеличить. Внимание! Сосредоточение — неизвестная сущность. Внимание! Вы прокляты пространством и временем. Удобно работает местное мироздание. Все так структурированно выдает. Интересно это у всех так? Почему-то мне кажется, что нет. Я не сомневаюсь в том, что моя метка функционирует не так, как у большинства других отмеченных. Хотя бы потому, что я получил ее в два этапа. И получал непосредственно на местах силы. Ну да ладно, это не важно. Сейчас вот что гораздо любопытнее. Мой внутренний гость и проклятие. Я совершенно не сомневаюсь в том, что они связаны между собой. Ведь свое проклятие я получил, когда прикончил матриарха пушистых огненных драконов. С таким мощным проклятием я никогда не сталкивался раньше. Оно просто вырвало мою душу из тела и закинуло в другой мир. И даже сейчас на мне отпечаток этого проклятия. Вот ты что с ним делать? Проклятие будто бы рассеяно по всему моему энергетическому слепку». А что, если собрать его? Хм, тяжело, но получается. Я смог вытянуть проклятие из самого себя. А теперь нанесем то, что вытянули, на контур так же, как нанесены мои умения. Некое подобие рун. Получилось. Ну-ка, вольем немножко энергии... Сгенерирован внеклассовый комплекс умений, проклятий, пространства и времени. Я расплылся в довольной улыбке. Не физически улыбался я всем своим естеством. Хотя я не удивлюсь, если сейчас в старенькой ваге улыбится и моя медитирующая тушка. Так, у меня остались крохи нераспределенной энергии. Попробовать, что ли, заглянуть к своему гостю, нагло поселившемуся в моем сосредоточении, поздороваться да обсудить наше дальнейшее сотрудничество и сожительство. В течение дня мне удалось несколько раз подремать в микроавтобусе. А потом я задремал сразу после медитации, не приходя в себя. Так что, когда наш транспорт поздно вечером съехал с дороги и остановился рядом с фурами на огромной площадке для ночевки автомобилей, я спать не хотел. Так что, когда мы перекусили, я сказал своим спутникам, что пройдусь по округе. На меня хмуро посмотрели все члены команды. «Не нужно напоминать про осторожность про то, что нам с утра ехать на вокзал», быстро сказал я, предвосхищая возражение. Дед Макар сокнул и, покачав головой, произнес. «Пожалуйста, далеко не уходи». «Да куда тут идешь усмехнулся я. «Тут парковочный пятак, считай, посреди трассы». Из удобств в округе был лишь круглосуточный душ-туалет, в котором можно было приобрести снеки, пиво, газеты и паршивые, по словам Зураба, кофе. Оказавшись на улице, я, задрав голову, уставился в ночное небо. Созвездия кардинально отличались от тех, что были мне привычны но одновременно они мне были хорошо знакомы. Все не могу привыкнуть к этому чувству. Воспоминания о 18 годах, прожитых в этом мире мои, определенно. Но пока мне приходится, пусть и на секунду, но напрягать мозги, чтобы к ним обратиться. «You'll never walk послышались пьяные мужицкие голоса из кабины припаркованного неподалеку тяжеловоза. Похоже, водители решили выпить перед сном после тяжелого дня в дороге. Молодчики, так и надо, так и... Внезапно я всем телом ощутил напряжение, а в следующий миг ко мне пришло очень размытое понимание того, что меня кто-то хочет убить. Я хорошо знаком со своей индивидуальной способностью, и эта размытость может значить лишь одно — я не цель. «Некто хочет убить всех в этом месте, в том числе и меня». Я начал озираться по сторонам. «Ага, оно в отдалении. Там, в этой высокой траве. И оно приближается». Повинуясь инстинктам из прошлой жизни, я растворился в мире и бесшумно двинулся навстречу смертельной угрозе как удачно подвернулась возможность опробовать свое новое умение.